Глава 57. Херьедален Даллен. В первый раз Оланд гнался за Нино несколько недель назад в асопарке и пешком. Нино тогда словно ветром унесло. Вторая погоня происходила в туннеле между станциями метборгар и Слюсен и продолжилась в переулках Гамластана. Закончилась она тем, что Оланд наконец изловил Нино, но не потому, что Оланд бегал быстрее, а потому, что Нино дал себя поймать. Махинен, подумал Олунд, в третий раз преследуя лесного духа и понимая, что шансы поймать его невелики. Добежав до опушки за усадьбой Туи-Хаммерстрём, он оглянулся. Надзиратель беспомощно топтался возле сарая, он упал с лестницы. Олунд громко выругался. Сухие ветки кустов, куда только что нырнул нос схватили его за рубашку. Хорошо все-таки, что он потратил несколько секунд на то, чтобы одеться. Нино бежал в одной только тонкой тюремной одежде и босиком, и даже если подошвы у него грубые, он все равно рисковал пораниться. Мелкие камешки, предательские подлесок и ранки на ногах могут затормозить кого угодно. Олунд обогнул пару валунов и начал было подниматься по склону, как вдруг послышалось хлопанье крыльев, где-то взлетели птицы. Звук донесся за гребня горы. Олунд не мог определить расстояние, но если птиц пугнул Нино, значит, он где-то недалеко, и есть шанс его не упустить. На самом гребне лес обрывался во враг. Там Олунд его и увидел. Нино легким шагом пробежал по мху, потом по камням, одним махом перепрыгнул ручей на дне оврага и принялся карабкаться на противоположный склон, поросший густым кустарником и ельником. Понаблюдав за ним всего несколько секунд, Оллунд принял решение. Преследовать Нино пешком и в одиночку бессмысленно. А лучше перехватить его у реки, если он побежит именно туда. ПЕРК ВИДИНГ «Жизнь и смерть Стины». Отрывок. 9 апреля моего 18 -го года жизни. Сегодня уже месяц с тех пор, как я писала тебе. Я написала неправду. Слова, сказанные вечером 9 марта, не были последней записью в дневнике. Однако эта запись и вправду будет последней, потому что скоро все закончится. В детстве Перо сказал мне об императорских пингвинах, гнездящихся в Антарктиде, в самом негостеприимном месте на Земле. В лютый холод, в свирепые ветра множество птиц сбиваются вместе и высиживают яйца. А если у императорского пингвина нет яйца, то птица высиживает камень. 64 дня пингвины пекутся об этом камне, как другие пекутся о яйцах. Иногда они засыпают камни снегом, чтобы те больше походили на белые яйца. Человек, как императорский пингвин, — сказал тогда Пе, — мы хотим любой ценой быть членами общества, не отличаться от других, чтобы нас не отвергли. Он был прав. С того дня, как я впервые спустилась с твоим отцом к озерцу, я высиживаю ледяной белый камень, который никто, никто, никто не должен видеть. Белое означает невинность, но он также значит смерть и ничто. Для земли и неба годится лишь белый, только белое убережет и поможет. Белое каждому воздаст по заслугам. Две вещи белы невинность и арсеникум. В конце книги, когда тебе предстоит умереть, палачи принимают решение казнить тебя в белом балахоне, а потом говорят «Вы, женщина, облачились в мужское платье, в коем совершили преступление, за которое понесете наказание». и по смерти на вас останется одеяние, которое не различает вашего пола, но которое своей двусмысленностью указывает на собственную вашу двуличность. Они называют тебя двусмысленным ничто. Говорят, что ты ни мужчина, ни женщина, и потому не можешь быть членом общества. Вот истинная причина, по которой они хотели убить тебя. Но даже ничто нуждается в имени». И последним, что я напишу в своей жизни, будет твое имя, мой любимый Ингар Маркстрём».